Глава 43. На следующий день в районе полудня я взял визитную карточку, которую мне дала дочь владельца торгового центра, и набрал указанный там номер. Не стану лукавить, мне очень хотелось встретиться со своим клоном в женском обличье, и у меня был прекрасный повод — покупка нового чайника вместо того, который прикидывается туфелькой. Алло. — ответил нежный голос. «Добрый день, Людмила. Вас беспокоит Иван Павлович Подушкин», — начал я. «Просто зависть берет», — перебила меня женщина. Я удивился. «Почему?» Собеседница замурлыкала. «Потому что незнакомая мне баба номер поменяла. А этой Людмиле постоянно мужики звонят. Все вежливые, интеллигентные. С каждым хочется познакомиться». «Телефон больше не принадлежит Людмиле?» — на всякий случай уточнил я. «Ой, ну вы догадливый!» — рассмеялась дама. «Подскажите, пожалуйста, ее новый номер», — попросил я. «Откуда мне его знать?» — еще сильнее развеселилась собеседница. «Я просто купила симку у оператора. Он не отправил недавно освободившийся номер в отстойник, сразу на продажу выставил. Барсук вонючий. Теперь целый день парни трезвонят». Ни одной тетки у этой Люды нет в друзьях. Сплошь мужики. Кстати, сегодня вечером я свободна. Можем сходить в киношку. Заплачу сама за билеты. Не подумайте, что я нищебродка. Разочарование достигло такой точки, что я поступил крайне невежливо, резко прекратил беседу с незнакомкой, не попрощавшись с ней. И, похоже, я не смог сохранить спокойное выражение лица, потому что, когда вошел в столовую, Боря спросил, «Что-то случилось?» Я улыбнулся. «Все хорошо. Просто я думаю о деле Татьяны Димкиной». Борис поставил передо мной омлет. «К сожалению, это наше сокрушительное фиаско. Выяснить, о ком собирал сведения Яков, невозможно. Да, есть папки, но информация в них зашифрована так, что я бессилен. Вот, например. Боря сел к столу, открыл ноутбук и прочитал. «Припасиха. Дюжина». «Ну, это ясно», — обрадовался я. «Припасиха, собериха, щедрень, серпень — есть еще другие синонимы. Все это старинные русские названия месяца сентябрь. Дюжина, соответственно, двенадцатая». Борис погладил Демьянку — которая положила голову ему на колени. Да, это я сообразил. Но дальше. к Из дома кондитера. Искал свинью в белой рубашке и гольфах. Выполнено, получено, убрано». Вот с этим текстом что? «Сложно», — признал я. «Интересно, слово «убрано» относится к «получено»?» Тогда это свидетельство, что Якову заплатили, и он спрятал деньги. Или убрано, надо понимать так, материалы по этому делу где-то хранятся. Вероятно, мы нашли не все тайники Якова. «Гена все в избе, и сарает тщательно перерыл», — напомнил Боря. «Вдруг у Димкина было еще какое-то хранилище», — предположил я. «И где оно?» — задал вопрос Батлер. Я отодвинул пустую тарелку. «Всее мне неведомо». Послышался звон. Боря показал на мой телефон. «К вам прилетело сообщение». Я прочитал вслух. «Стою внизу, откройте. Это от Татьяны». «Почему она не позвонила в домофон?» — удивился Боря. Ушел и вскоре вернулся вместе с Димкиной. Я посмотрел на нашу клиентку и понял, что означает выражение «на ней лица нет». Татьяна положила на стол свой айфон и, забыв поздороваться, прошептала. «Вчера я отвезла Настю в гимназию, вернулась домой и решила, что девочке будет лучше жить не в детской, где когда-то обитал Яша. После нашего вчерашнего разговора у меня возникло ощущение, что брат был мерзавцем и подонком. Слава богу, Настенька не в отца пошла. Мальчишки же все, как он, злые, жадные. Дочка в Олю удалась. Глупо, конечно, но я решила, что Яков... Ну, у каждого человека есть биополе. В присутствии одних нам комфортно, а другие вызывают нервозность, тревогу. Ну и... Вот... «Вы решили переселить крестную дочь, чтобы она не подцепила нечто дурное, что осталось в комнате от вашего брата», — предположил Боря и посмотрел на меня. «Говорить Татьяне, что дочь провела с родителями много времени и свою детскую Яков давно оставил, что генетика лотерея, у серийных убийц могут появиться на свет прекрасные дети, а у родителей, которые даже мухи не обидят, может родиться жестокий насильник?» Моральный урод явно не стоило. Поэтому я сказал, конечно, вы правы. «Я человек дела», — продолжала Татьяна. Решила, выполнила. Начала перетаскивать вещи девочки в спальню моей мамы. Вот там положительная аура. Открыла шкаф, освободила одну полку, а на второй под бельем нашла вот это. Татьяна порылась в сумке, вынула оттуда матерчатый мешочек и вытряхнула из него золотую цепочку с медальоном. На нем крохотными камушками было выложено Оксана Марасеева. «Вроде так звали девочку, которая упала во враг и сломала себе шею», — вспомнил я. «Да», — всхлипнула Татьяна. Настя попросила у меня денег на цветы для похорон подружки. Я заказала венок с лентой. Хорошо помню, как звали несчастную. А еще там были деньги. Теперь слушайте». Димкина нажала на экран своего телефона, и ее голос зазвучал из диктофона. Мы с Борей молча слушали диалог.